Нанотехнологии. Нанотехнологии, как считают, это технологии, которые изменят наше будущее. Создаваемые устройства будут настолько малы, что они смогут на равных конкурировать со структурами и ферментами наших клеток, смогут адресно доставлять в них лекарства, измерять жизненно важные показатели, высвечивать микроопухоли и травмы, устранять в организме поломки, ведущие к нашему старению. Уже сейчас отдельные нанотехнологии прорываются на рынок биомедицинских услуг. Прежде всего, это различные наночастицы, липосомы, металлические частицы, фуллерены, полимерные мицеллы, внутрь или на поверхность которых помещают лекарственные препараты, требующие адресной доставки к пораженной ткани, либо адресной доставки сигнала для клинической диагностики. Адресность достигается за счет присоединения к наночастице специальных антител, узнающих особенности ткани мишени. На пути их применения пока стоят некоторые трудноразрешимые проблемы. Например, липосомы, попадая в организм, разрушаются нашими иммунными клетками. Наночастицы из металла или нейлона нарушают микроциркуляцию в тканях, забивают капилляры, вызывают иммунный ответ или оказывают токсическое действие, повреждая структуры клеток. Как альтернатива искусственным наноносителям, сейчас разрабатываются способы доставки через специальную обработку в качестве носителей собственных клеток пациента, например, клеток крови, эритроцитов или лейкоцитов. Эритроциты заканчивают свою жизнь в селезенке и печени, поэтому могут быть средством адресной доставки в эти органы. Лейкоциты проникают в очаг воспаления пораженных заболеванием тканей и могут нести лекарство туда. В ближайшей перспективе нанотехнологии лягут в основу регенеративной наномедицины. Терапевтические вмешательства будут осуществляться при помощи сконструированных методами биоинженерии вирусов, бактерий с искусственной ДНК, несущей полезные свойства. Наноножницы из углеродных нанотрубок будут разрушать амилоид, липофусцин, атеросклеротическую бляшку или тромб. Имплантируемые устройства с нанопорами с особым сенсорным покрытием позволят вести непрерывный мониторинг состояния нашего здоровья, сигнализируя о серьезных отклонениях от постоянства внутренней среды и сообщая место их возникновения. В более отдаленной перспективе, когда будут разработаны и внедрены наномоторы, наносенсоры, наноманипуляторы, наноаккумуляторы, И даже нанокомпьютеры, возможно, будет конструировать нанороботов, которые станут выполнять задачи молекулярной диагностики и лечения непосредственно внутри ткани нашего организма и даже отдельных клеток тела. Когда-нибудь реализация работы таких устройств будет напоминать кадры из фантастических фильмов. Полученные травмы будут заживать как бы сами собой, без какого-либо влияния извне. Обработка всех этих объемов диагностических данных и результатов мониторинга здоровья в реальном времени вскоре потребует суперкомпьютерных мощностей или даже появления искусственного интеллекта. Уже сейчас лечащий врач не поспевает за потоком новой медицинской информации, выходом новых научных статей, лекарств и технологий. Суперкомпьютер, имеющий доступ ко всем клиническим случаям, терапевтическим показанием к применению тех или иных средств лечения и научным публикациям, станет незаменимым помощником врача. Он будет оценивать и сообщать вероятность успеха тех или иных лечебных процедур, по результатам диагностики выявлять причины заболевания и отслеживать успешность лечения.